Алекведи Щергин. Если в лесу сидеть тихо-тихо, и есть секрет двойного дуба. Это повесть я написал 6 лет назад, просто потому что не захотел это написать после того, как я побывал в развалинах школы в полузаброшенном селе Де когда-то жила и училась моя мама. Больно и обидно было на это смотреть, тогда я ещё не знал, что повесть "Полюс" послужит точкой отсчёта для целой серии книг, где фигурирует город Ферсанов, почти реальный. И юные обитатели этого города и его окрестностей совершенно реальны, а также дорога. Спросите Владислава Петровича Крапивина, ему виднее. но так получилось, что начал очень быстро меняться к худшему окружающий нас мир. Или кто-то правда думает, что он изменился к лучшему благодаря мудрой заботе ВВП? И я как-то сразу резко понял, не может быть, чтобы та посыпанная долларами и героином порошок, которую нам предлагают как светлое будущее, было единственным возможным вариантом, а наше прошлое, прошлое моей мамы и моего деда и есть проклятое тоталитарное наследие. Поэтому для меня самого повесть приобрела новое звучание. Ну а для вас она прозвучит впервые. Кстати, ее главный герой уже встречался вон на страницах про тех кто в пути, мельком правда. Зато примерно через месяц он появится опять, как главный герой, и в некотором роде даже герой в моей книге прямо до самого утра, или секрет неприметленного тупичка, который я сейчас дописываю. Будь готов, мой читатель, а мои герои всегда готовы. И в этом корне надежды. Источник верного Источник знания, верного что Билли Гейтс не, Гейт не канает. Супротив Че Гевары, что скоро новых мальчишек разбудят новые песни, поднимут новые крылья, алые крылья, видит он сверху как...